Глава 2. Хранитель достаточно долго водил меня по коридорам, показывая богато украшенные залы, гостиные, кабинеты, спальни. Мы побывали на кухне, спустились в подвалы, где когда-то держали прекрасное вино, и вновь вышли к моему кабинету. Таус рассказывал о том, что и как было устроено, для каких целей использовались помещения. Замок потрясал своим убранством и размерами. Я слушал, поражаясь, сколько пошло на его отделку золота, серебра, превосходной древесины, мрамора и прочих отделочных материалов. Такому великолепию позавидуют даже короли. За все время хранитель только раз поинтересовался насчет яйца дракона. Узнав, что оно окаменело и мертво, больше не спрашивал. Как бы прекрасен ни был замок, ничего полезного для себя я не нашел. Уходя, альдеронцы вычистили все помещения. Была небольшая надежда, что где-нибудь завалялось что-то магическое, но, увы, она не оправдалась. За два дня, что я провел в замке, мы с хранителем много разговаривали на различные темы. Утоляя свое любопытство, я интересовался бытом альдеронцев, устройством их общества, уровнем технологий и магией. В перемешку с этим задал вопросы по драконам, как и где они жили. Много интересного почерпнул. К вечеру второго дня сходил на озеро. Долго купался, нырял на глубину, обернувшись драгорном. До дна так и не достал. Все-таки озеро достаточно глубокое. В центре около 200 метров, а может и больше. Таус пояснил, что водоем образовался миллионы лет назад, от падения большого метеорита. Возможно, его остатки находятся на глубине, вот я и нырял. Глупость, конечно, найти под многометровым слоем ила, большой небесный камень, но зато получил удовольствие от самого процесса. На третий день я вернулся домой. Первым делом позвонил ребятам. Когда они все собрались в штабе, рассказал про замок. Парни в буквальном смысле набросились на меня, выражая возмущение, что я провожу там время, а они ничего не знают. После того, как пообещал, что прямо сегодня их туда отведу, тут же успокоились. Я предупредил, что в замке ничего нет. Но ребят это не волновало, главное сам замок. От них я направился к деду. Обрадовал его возможностью пройти и пообщаться с хранителем. Он тут же загорелся желанием посетить его. Буквально через час я отправил всю толпу вместе с ним к хранителю. Дед предусмотрительно набрал с собой еды, нагрузив ребят сумками. Пройдя с ними, я познакомил всех с Таусом и вернулся в пещеру. Заберу их вечером, пусть развлекаются. А пока у меня есть другое занятие. Надо сходить в тот мир, где находится храм жизни, и поговорить с Гароном, местным хранителем». Копиком ввел данные в установку врат и активировал портал. Прежде чем переместиться, я посмотрел, что находится с той стороны. Проход открылся в живописном месте, посреди цветущего сада. Деревья ухоженные, трава подстрижена. Дорожка от портала вела к стоящему впереди огромному сооружению с удивительной архитектурой. По всей видимости, это и был храм жизни. Я шагнул в портал и направился в ту сторону. Размеры храма поражали. Метров сорок в ширину и в высоту под 50. Вот только из чего он построен, сложно определить. Я остановился как вкопанный, отосенивший меня догадки. Храм не строился, он выращен. Это же технология драгорнов. Как же сразу не догадался? Выглядит, будто отлит из цветного хрусталя. Получается, его возвели драгорны. Но почему здесь, в этом мире? Просто удивительно, как подобное возможно. Пока раздумывал, из-за облаков вышло солнце. Вид храма стал просто завораживающим. Лучи играли на множестве граней, создавая нереальную какую-то сказочную картину. Сочетание зеленого, желтого и голубых цветов, перетекающих один в другой, порождали иллюзию, как будто храм невесом и соткан из энергетических потоков. Я любовался его видом и вдыхал аромат цветущих деревьев, пребывая в какой-то сакральной тишине. Даже некоторая эйфория образовалась. Передо мной медленно сформировалась фигура человека, высокого роста, в белых свободных одеждах. Он вознес руки к небесам. «Хвала всем богам! Стопы путника привели его в храм жизни!» Опустив руки, он приветливо улыбнулся. «Приветствую, незнакомца! Что привело тебя в это сакральное место? Имеешь чаяние, печали, хворь телесную или духовную, прежде чем пройти к алтарю, источнику жизненной силы?» Поведай служителю сего храма о своей нужде. «Здравствуйте, хранитель горон. Я слегка поклонился». «Откуда ведаешь имя мое? Удивился он. «Таус прислал к вам. Пояснил я». «Так ты альдеронец. Тот, кто воспротивился власти Дисторгов и возымел намерение пойти против Варгулов». Он многозначительно покивал. «Меня Никита зовут. К тому же я Драгорн. Я специально упомянул об этом». Интересна его реакция, если храм построили именно они. «Драгорн? Слышал о такой расте? От меня что хочешь?» Странный вопрос. Да и насчет драгорнов я рассчитывал на другой ответ. «Вы сами изъявили желание мне помочь», — пояснил я. «Здесь есть еще кто-то?» Он посмотрел по сторонам. Я опешил, не знаю, что ответить. «Вы сейчас о чем?» «Ты сам сказал, вы изъявили желание». «Я тут один, но ты обращаешься ко мне во множественном числе. Вот и смотрю, может, кого не заметил или я раздвоился». Он вновь покрутил головой. «Это просто вежливая форма обращения». Недоуменно пояснил я. «Непривычные речи ведёшь, так зачем пожаловал?» Предупреждал меня Таус, что Гарон странный, но я не думал, что настолько. Хотя он же говорил не странный, а переигрывает. Так вот в чём дело. Хорошо, сыграю в его игру. я имею. «Только ты можешь помочь, Великий Хранитель!» Обратился я к нему на «ты», раз так хочет. Далее рассказал о том, с какой целью я прибыл. «Боюсь, все мои старания напрасны. Уничтоженные храмы Варгулов могут отстроить заново. Помощь твоя нужна или совет? Как сделать так, чтобы этого не произошло?» Закончил я. Хранитель некоторое время молчал, уставившись на меня. Затем многозначительно довольно покивал. «Ритуал соблюли, можно поговорить?» Что-то подобное я и ожидал. Можно подумать, до этого мы не разговаривали. «Я не просто хранитель, а многие роли здесь выполняю», — пояснил он. «Скажи, давно погибла местная цивилизация и от чего?» «Решил я поинтересоваться, чтобы завязать нормальный разговор». Он тяжело вздохнул. «Давненько это было. Блуждающее тело сверзилось с небес, разрушив этот мир. Никто не выжил». Значит, упавший метеорит был очень большого размера. А как же это место? Я обвел рукой территорию. Да и кто построил сей великолепный храм? Судя по тому, что он выращен из кристалла, здесь побывали драгорны. Причем тут драгорны?» Удивился Горон. «Твои соплеменники альдеронцы возвели. Это место магия сохранила. В пятистах метрах отсюда выжженная земля». Он кивнул в сторону. «Как интересно. Получается, технологии выращивания зданий из кристаллов драгорны получили от альдеронцев?» Таус сказал, ты вызвался мне помочь с тем, чтобы храмы Варгулов нельзя было построить заново. Напомнил я ему о цели моего визита. «Да, было такое», — согласился хранитель. «Но постановка вопроса неправильная». Он ненадолго задумался, поглядывая куда-то в сторону. Интересно было, что он имеет в виду, но переспрашивать пока не стал. «Есть один минерал», — задумчиво произнес хранитель. «Вот это любопытно. Я тут же оживился» как он выглядит, что делает и где найти. «Черные, маленькие, невзрачные камешки. Называются Кадос», — пояснил он. «Храм Варгулов разрушать не надо. Внутри него находится алтарь. Он представляет собой нечто похожее на портал, только для передачи энергии. Кадос необходимо поместить в его центр. И произойдет...» Гарон замелся, не зная, как сказать. «В общем, структурное изменение и его схлопывание». Восстановить работоспособность портала не выйдет, и это не даст возможности создать новый. «А новый построить на удалении от этого возможно?» – тут же уточнил я. «Я не договорил», – осадил мой пыл-хранитель. «Варгулам будет крайне неприятно находиться в том мире, где разрушен портал. Образовавшийся таким способом энергетический фон станет действовать на них разрушительно». А жрецы и его адепты, после того, как поместишь Кадес на алтарь и уничтожишь тем самым место их силы, прекратят свое существование. Алтарь не только передает энергию, но и питает их. Они привязаны к Храму Смерти. Без этого не могут существовать. Только есть один нюанс. Горон оставил что-то напоследок, и это, судя по его взгляду, может создать определенные трудности для воплощения плана. Использовать Кадес крайне опасно, выдал Хранитель. Когда камешек извлечен из почвы, то становится нестабильным. Любое излучение действует на него как детонатор и приводит к сильному взрыву. А вот где взять сам минерал, пока не знаю, надо подумать. Так вот что добывают на каторге, где мы освободили пленных. Я знаю, где они имеются. В одном из миров есть каменоломни, там их добывают. Только не понимаю, зачем они нужны Высшим. Гарон немного удивлённый и задумчиво посмотрел на меня. Не знал о подобном. Это интересно. Возможно, у минерала также есть иные свойства, неизвестные мне. У меня тут же возник вопрос. Откуда он вообще знает, что камни нужно туда поместить, и что они обладают подобными свойствами? Выяснять пока не стал. На данный момент это не столь важно. То, что они весьма опасны, я ведаю. Их переносят в специальном контейнере, как мне в таком случае их использовать. Если даже удастся положить кадос на алтарь, он может тут же взорваться. «Возможно, хранитель поделится, как это сделать, иначе все, что он сказал, невыполнимо». «Для этого имеются специальные жезлы», — пояснил он. «Это хорошо, но хотелось бы более развернутый ответ. Где их взять и что они из себя представляют?» «В жезл помещается семь камней», — продолжил Горон, поглядывая куда-то вдаль. «Представляет он собой стержень сантиметров двадцать в длину, толщиной с два пальца, черного цвета, на одном конце утолщения». Для извлечения камня необходимо надавить на выступ большим пальцем. Когда возьмешь в руку, обнаружишь его. Сам минерал помещен в защитный кокон. Это предотвращает взрыв, но не мешает взаимодействовать с тонкими энергиями. Устройство многоразовое. Чтобы зарядить, производишь обратный процесс. Откуда ты это знаешь? Все-таки не удержался я, чтобы не поинтересоваться. В древние века один человек видел его, собирал о нем информацию и поделился со мной когда приходил в Храм Жизни, но для каких целей жезл был создан изначально, он не знал. Хранитель уже собрался уходить, но я его остановил. Как-то слабо во все это верилось. По-моему, Гарон просто не хотел говорить по каким-то причинам, хотя я мог ошибаться. «Почему ты хотел, чтобы я пришел лично? Ведь мог все передать через Тауса». Он пристально всмотрелся в меня. «Я убедился, что ты действительно альдеронец». Получается, Таусу на слово не поверил. «Спасибо. Я слегка поклонился. Вы сильно помогли». Тот небрежно махнул рукой. «Не к чему благодарность». Повернувшись, хранитель направился в сторону храма. «Надеюсь, справишься». Проговорил он последние слова медленно и задумчиво, не оборачиваясь. Проводив его взглядом, я пошел к своему порталу. Нужную информацию получил, есть над чем подумать. Из его рассказа выходило, что такие камешки уже давно использовали. Надо было уточнить, какая раса знала, как с ними обращаться. От этого зависело, где искать жезлы. Остановившись, посмотрел назад. Горон исчез, тогда не стану возвращаться. Скорее всего, данная технология от них и попала в руки подручных дисторгов. Самому с этими минералами что-то придумывать бесполезно. Я даже боялся к ним прикасаться. Оставалось только одно — отследить путь, куда их с каменолом не отправляют. Я переместился в пещеру, оттуда направился в усадьбу. Зайдя на кухню, перекусил, затем устроился в своем кабинете, возле небольшого столика. Поглядывая на стоящее, на нем яйцо дракона. Вечером схожу в замок, верну всех домой, а пока надо подумать. Вот только как я не пытался сосредоточиться, проанализировать полученную от хранителя информацию и составить план дальнейших действий. Взгляд мой постоянно возвращался к яйцу. «Да что же это такое?» Вырвался у меня возмущенный возглас. Чем оно меня так привораживает, если давно мертво? Или все таки не мертво? Пододвинув его к себе поближе, возложил на него руки. Прикрыл глаза, сосредоточился. Дыхание замедлилось, открылся внутренний взор, позволяющий обнаружить жизненную энергию. Но, увы, ничего я не увидел. Никаких энергетических потенциалов. Открыл глаза, усилил внимание, используя другой метод. И вот здесь, на грани восприятия, мне наконец удалось разглядеть маленькую пульсирующую точку. Мои удивления и радость не имели границ. Даже дыхание перехватило. Убрав руки, я откинулся на спинку кресла, изумленно глядя на яйцо. Этого не может быть. В нем еще теплится жизнь. Просто невероятно. Немного придя в себя, я подался вперед и вновь положил на него руки. Сконцентрировавшись, принялся направлять в пульсирующую точку жизненную энергию. Вначале шло тяжело. Складывалось впечатление, что энергия просачивается сквозь тончайшее отверстие. Через некоторое время наметился прогресс. Процесс пошел лучше. Давление ослабло. Энергия понеслась потоком. Вскоре я мог даже без концентрации наблюдать, как едва заметная светящаяся точка становится больше. Вокруг нее появился желтоватый ореол. Жизненной энергии вкачал много. Даже немного закружилась голова. Я убрал руки, откинувшись на спинку кресла, расслабился. Не веря в то, что произошло, удивленно покачал головой. Так вот почему меня так к нему постоянно тянуло. Где-то глубоко, на грани подсознания, оно каким-то образом сигнализировало мне, просило о помощи. Так что же получается? У меня теперь вылупится дракон? Просто невообразимо. Но не все так радостно. Я понятия не имел, что еще для этого нужно. Надо выяснить, у Тауса как вообще драконы высиживали яйца. Даже не представляю это огромную рептилию, которая садится на них, как курица. К тому же, когда вылупится птенец, что с ним делать? Пока маленький проблем не будет, а вырастет. Он же летать начнет. Да и чем кормить? Сколько будет расти? Какого размера достигают взрослые особи? Такого поворота я точно не ожидал. Решил не откладывать. Меня слишком взволновало произошедшее. Поднявшись, я направился в замок. Пока говорить о произошедшем никому не стал. Вначале нужно все выяснить у хранителя. Пройдя сквозь портал, я увидел деда, который гулял по саду с хранителем, о чем-то беседуя. Мне не терпелось обо всем узнать, но я не стал прерывать их беседу. Поговорю пока с ребятами. Я прошел в свой кабинет, раздумывая, где их искать в этом огромном строении. Но мое появление для хранителя не осталось незамеченным. Он каким-то образом всем об этом сообщил. Вскоре ребята собрались у меня в кабинете, перебой, делились впечатлениями от пребывания в замке. Рассказали, в каких уголках побывали, куда успели залезть. Где-то через час подошел дед с Таусом. Сегодня выяснить вопрос по дракону не получится. Придется отложить разговор с хранителем. Вечером я отвел всех домой, а на утро вернулся назад. Хранитель встретил меня во дворе и предложил пройтись к озеру. «Таус, тут вот какое дело», — начал я. «Есть несколько вопросов по драконам». «Судя по тому, что тебя переполняют эмоции, что-то произошло. Буду рад поделиться знаниями», — ответил тот. «Как драконы высиживали яйца. Первым делом поинтересовался я. Так и не могу сообразить, как это происходит». Хранитель слегка улыбнулся. «Да, согласен. Трудно представить данный процесс. Но и не нужно, его просто нет». Остановившись, я удивленно посмотрел на него. «А как же тогда?» Самка дракона откладывает яйцо в пещере, где температура достаточно высокая из-за близости вулкана или геотермального источника. Кладка обычно состоит из одного яйца, драконы не особо плодовиты, и случается такое редко, раз в 10 лет. Поэтому самка весьма трепетно относится к своему потомству. Да, бывали случаи, когда появлялось два яйца, и даже три, но это скорее исключение, чем правило. «Если не было подходящего места, то своим дыханием драконы прожигали скальную породу в нужном месте, создавая искусственную пещеру», — пояснил он. «Интересные подробности. В подобном ключе я и не думал». «А какая там должна быть температура?» Таус пристально посмотрел на меня. может все всё-таки расскажешь, почему интересуешься?» «Тут такое дело». Я вздохнул. «Мы вошли в беседку на берегу озера и расположились в ней». Мне удалось оживить яйцо дракона. Продолжил я. «Это каким же образом?» Удивленный Таус повернулся в мою сторону. «Я рассказал, как произошло это чудо. Даже для меня, прожившего столь длительное время, подобное удивительно. Он многозначительно покивал, поглядывая на меня. Вот поэтому хочу выяснить, что делать с яйцом. Чем потом кормить дракончика, сколько он будет расти, да и вообще, какого они вырастают размера?» Объяснил я свое любопытство. «Понимаю». Хранитель задумался. «С этим вопросом помогу. Мне про них многое известно. Температура нужна от 40 до 60 градусов. Не знаю, сколько продлится процесс. Может, через месяц вылупится, может, через полгода. Насчет еды не беспокойся. Они всеядные с момента появления на свет. Овощи, фрукты и больше мяса. Любого. Едят много, но это пока растут». Как только достигают определенного возраста, потребление физической пищи значительно сокращается. Драконы – магические создания, для них важна энергия окружающего пространства. Откуда они ее черпают? От питомца до взрослой особи времени пройдет немного, за год он станет с тебя размером, а еще через год уже будет вполне взрослым. В размерах драконы бывают разные. Если брать по аналогии с птицами, то размах крыльев может достигать 70 метров. Тут вот еще какое дело. Таус ненадолго задумался, а затем продолжил. По мере созревания детеныш будет умнеть. У драконов происходит передача знаний генным путем. Постепенно он узнает все то, что накопили его предки. К концу первого года он уже не просто овладеет магией, но и сможет ее полноценно использовать. Есть поверье, что драконы испытывают слабость к золоту. Но это не так. Своим богатством Чистейшим золотом они называют знания, поэтому многие шли к ним за советом, только не со всеми драконы разговаривали. «А почему так?» Тут же поинтересовался я. «Еще издалека видели сущность подходящего человека, его скрытые намерения, чистоту помыслов», — пояснил он. «Что ты будешь делать с драконом?» «В смысле?» «Не понял я. Это же не моя собственность». «Я не об этом», — Таус улыбнулся. Ты вкачал в яйцо энергию жизни, дал ему возможность народиться на свет. Думаешь, как он будет к тебе относиться? Драконы чувствительные создания, при всем их грозном виде. Детеныш с рождения станет испытывать к тебе сильные чувства, ведь ты подарил ему жизнь. Можно сказать, у вас уже образовалась связь на тонком уровне, ведь, как ты говоришь, яйцо притягивало к себе. Это весьма необычный факт. Я уже думал на эту тему. Пока растет, будет жить на Земле. А вот после не знаю. Придется что-то решать, пока сможет пройти сквозь врата. «У тебя есть место, куда его отправить», — произнес Таус. Это был не вопрос, а утверждение, что вызвало мое удивление и интерес. «Что он имеет в виду?» Тот усмехнулся. «Ты просто серьезно на эту тему не думал, а то сам бы догадался. Планета Иона возрождается. Там много энергии, да и животные появятся к тому моменту, как дракон повзрослеет». Есть и второй вариант. Можешь переправить сюда. Здесь когда-то жили его предки, и он обретет свой дом. Вариант Сион и меня устраивал. Действительно, мог сам догадаться. К тому же я верну туда оставшихся драгорнов. Найду их, где бы те они находились. Когда примерно драконы начинают летать? Тоже важный вопрос. А то отправиться на охоту в соседнюю усадьбу, перепугает народ. Достаточно рано, месяца через четыре, но не беспокойся. Таус вновь улыбнулся. «Обозначь ему территорию, и никуда он без твоего разрешения не полетит. У меня к тебе тоже будет просьба». «Интересно, чем я могу помочь?» «Да, говори». «Когда твой питомец немного подрастет, приведи его сюда. Хочу пообщаться, понять, какого он роду». Я вновь удивленно посмотрел на хранителя. «А разве у них имеются рода?» «Думал, дракон есть дракон». «Не все так просто». Таус отрицательно покачал головой. Отличаются они по цветам, но не это главное. Каждый род несет свое наследие, и они предпочитают их не смешивать. К тому же есть так называемый королевский род, в нем сосредоточено большинство знаний. Он самый сильный в плане магии и превосходит остальных своими размерами. Королевский род имеет черный окрас с некоторыми золотыми вкраплениями. К тому же его головные наросты, они не любят говорить, что это рога, самые большие. По детенушу так просто не определить какого он рода, даже если окрас будет черным, В процессе роста он может поменяться, но я смогу сказать. Удивительно. Сколько еще всего я не знаю о драконах. Только имей в виду...» Таус как-то хитро прищурился. «Они еще более непоседливые и игривые, чем человеческие дети. Баловство, чрезмерное любопытство, непоседливость. В общем, сам все увидишь, но отца или мать слушаются они беспрекословно». Да, но я не мать и не отец. Задумчиво произнес я. Ты будешь для него и тем и другим. Хранитель усмехнулся. Ну вот, мне только этого не хватало. Какой из меня родитель? Тем более для дракона. Мы еще некоторое время говорили на эту тему. Таус подробно рассказал, как ухаживать за питомцем. Я поднялся. Спасибо, что просветил. Пойду, многое нужно сделать. Иди. Хранитель согласно кивнул. Я еще посижу. Есть о чем подумать. Попрощавшись, я направился к порталу и вскоре был в усадьбе. Поднявшись к себе, бросил взгляд на яйцо, подошел к столу и уселся в кресло. Включил компьютер и принялся искать, где можно заказать нужного размера инкубатор, да еще с необходимым температурным режимом. Много времени на поиски не потребовалось. Попалась солидная компания, где на заказ делают что угодно. Найдя их номер телефона, тут же позвонил. После долгого разговора меня заверили, что все сделают в лучшем виде, и в кратчайшие сроки. Положив телефон на стол, я посмотрел на яйцо. Непонятен один момент, почему оно осталось в пещере и окаменело. Как так получилось? Хранитель сказал, что драконы трепетно относились к своему потомству и просто так не могли забыть яйцо. По всей видимости, произошло что-то серьезное. Таус как-то обмолвился, что сам не понимает, куда делись драконы. Странно это, ни о какой серьезной катастрофе не упоминал. «Помещу яйцо в инкубатор, обрадую ребят и деда появлением в ближайшем будущем питомца. Интересно, что он на это скажет? Хотя можно и догадаться, будет шокирован. Да и бурчать начнет. Дракон на земле, это неслыханно. Хорошо, что про деда вспомнил. Очень хочется узнать, о чем он так долго разговаривал с хранителем. Что там Таус ему рассказывал?»